Ляпландия становится счастливой глава восемнадцатая, которую главы-то назвать нельзя, потому что это эпилог. Минуло несколько дней с тех пор, как друзья разбили черное сердце и пленили художника. За это время в Бургальапе Произошли большие перемены. На Дворцовой площади перестали появляться длинные овечьи стойла с деревянными молоточками. На этом месте выросли большие красивые цветы. Сначала лопоухие, как прежде, приходили на площадь. Они тупо смотрели на зеленые стебли и яркие лепестки. Некоторые даже подходили к диковинным цветам и покорно склоняли головы. Но по ним никто не стучал молоточком. И тогда человечки, ничего не понимая, отходили». Однако мало по малу. Толпы возле цветов редели. Бургаляпцы умнели на глазах. Кто-то из них даже стал говорить, что если тебя каждый день стучат по голове молоточком, то от этого только глупеешь. Таких становилось все больше и больше. В конце концов, поумневшие лопоухие человечки собрались на главной площади бургаляпа и решили молоточками никогда не стукаться, а небо, солнце и облака не трогать. а больше они ничего не решили, просто не успели. На площади неожиданно появился большой мохнатый кот. Все лопоухие с криком «Давайте, давайте нам живого кота!» погнались за ним и гонялись до тех пор, пока тот не удрал от них в подворотню. «Вы, наверное, подумали, что это был Федосеевич». Ничего подобного, это был какой-то другой, совсем незнакомый кот. Как только черное сердце разбилось, все нарисованные коты и собаки, носороги, слоны и другие животные превратились в настоящих, живых лапаухие человечки. Еще не привыкли к этому, и в первое время на улицах Бургалиапа можно было видеть ощетинившегося кота на фонарном столбе, а внизу разинувших рты лапаухих. Но и это еще не все. Ведь стали живыми портреты не только животных, но и людей. Маркиз Ляпсус смог, наконец, обнять своего друга, нарисованного барона, и съесть с ним по порции мороженого. Другие человечки со слезами на глазах тоже встречали своих давно пропавших друзей и знакомых. И все они были очень довольны. Нет, Маркиз. Подождите, пожалуй, не все. Некоторые бывшие нарисованные возмущались. Представьте себе, им так понравилось быть тюремщиками и ябедничить на своих товарищей, что они снова захотели стать портретами. Правда, таких оказалось очень мало. Теперь. Вместо того, чтобы стукаться деревянными молоточками, бургаляпцы стали ходить в новый кинотеатр, который назвали «Фиолетовая лысина». Он открылся в бывшем дворце «Черного сердца». «Спешите, спешите!» — кричит черный ящичек на Дворцовой площади. «В нашем кинотеатре показывают самые смешные мультфильмы». И публика валом валит. Еще бы, ведь мультфильмы показывают на своей лысине сам черный художник. Особенно любит смотреть мультфильмы сумасшедший ящичек. Он по-прежнему служит у Ляпсуса. Правда, маркиз, которого перестали стучать молоточком по голове, наконец-то понял, что его ящичек вовсе не сумасшедший, а вполне нормальный и очень даже хороший. Маркиз Ляпсус частенько скучает по Афоне, а его ящичек вспоминает Федосеича. Ведь Афанасий и Федосеич покинули Лепландию, они снова у себя в уютном деревянном домике, где мама и папа наконец дождались своего мальчика и проказливого кота.